Тишина, царящая глубоко под землёй, совсем не та, что на поверхности. Речь идёт не просто о полном отсутствии звуков, а о кое-чём более фундаментальном, вроде многометровой толщи земли или скального грунта. Стоило Марти замолчать на несколько секунд, как тяжёлые своды моментально поглотили её слова, не оставив ни малейшего эха или отголоска. Только ощущение гнетущей тишины – ставшей еще более тяжелой от всего того, что она в себе заключала. Прежний владелец магазина выжил в концентрационном лагере, но вернулся домой один. Его жена была депортирована в более северные земли с обещанием поселить ее в местечке получше, где она сможет поправить здоровье. Но на деле это означало, что ее расстреляли в лесу, в Восточной Польше. Сам старик преподавал детям в Терезиенштадте, покуда позволяло здоровье. Буквосложение и чтения меж тем, как поезда на Аушвиц, следовали всё чаще и чаще. Он словно цеплялся за слова, как сказала бабушка, будто они могли кого-то спасти. Когда старик-владелец вернулся из лагеря, она продолжила при нём свою работу. Помогала ему наводить порядок в магазине, снова расставлять книги на полках, а потом снова прибираться за разбушевавшимися чехами, которые разбили камнями витрину. Они повыкидывали на улицу всю немецкую литературу, сложили ее в кучу и подожгли. Бабушка смотрела на происходящее в окно, не отваживаясь выйти. Такое уж было время. Народ был ожесточен после обретения свободы, и каждый стремился выплеснуть накопившуюся злобу. Сама она была чешкой и за себя могла не волноваться, но вместе с тем она работала в книжном магазине и продавала немецкие книги — Уже потом, осенью, по вечерам, когда большинство судетских немцев были изгнаны из страны и переселенцы с юга занимали их дома, это происходило очень быстро. Бывало, даже прежние жильцы еще не успевали съехать, как на их место уже метили новые. Так вот, она видела, как старый хозяин магазинчика, сгорбившись, медленно бродил по улицам города и заглядывал в сточные канавы между дворами на окраинах. Он собирал книги, которые выбрасывали новые жильцы, гёте в кожаном переплёте, сокровища, которые внезапно превратились в мерзкий хлам. В бывшие дома немцев въезжали бедные рабочие из сельской местности и чехи-националисты, люди с разных концов страны, привлечённые обещанием работы и бесплатного жилья, а ещё румыны и украинцы, а также самый настоящий криминальный элемент, который получил возможность грабить вновь прибывших собственников. Он выходил даже в дождь. Она видела, как он поскальзывается на раскисшей глине. Собирал то, что мог унести, и прятал в подземелье, точно так же, как несколько лет назад прятал еврейскую литературу в надежде, что придет тот день, когда кто-нибудь войдёт в магазин и спросит нужную ему книгу, потому что он не мог видеть их валяющимися в сточных канавах. Однажды я слышала, как мама спросила бабушку, а что же делала она, помогала ли она старику. На старости лет бабушка стала злоупотреблять спиртным и пила довольно много бехеровки У её кровати постоянно царил стойкий запах водки с корицей. Да, она пила прямо в постели. Наверное, чтобы уснуть, забыться, а руки у неё тряслись, и она постоянно проливала. «Я бы помогла ему», — ответила она. «Ты же понимаешь, что я бы обязательно помогла ему, если бы не ты и не дождь. Ведь я должна была заботиться о тебе». Короткое время спустя старика хозяина тоже депортировали. Отправили с одним из последних поездов, которые вывозили судетских немцев из страны. Месть за то, что они приветствовали Гитлера и хотели примкнуть к Германии. Месть за войну, за фашистский террор, за резню в Лидице, за всё. Но вы же сказали, что он был евреем. Он говорил по-немецки, как и большинство евреев в этой стране. Поэтому его причислили к немцам и отправили в Германию. И что с ним было там дальше, моя бабушка не знала. Во всяком случае, она ничего об этом не рассказывала. Перед самым отправлением поезда старик переписал магазинчик на неё. У депортируемых всё равно отбирали всё имущество. В национальном декрете было прописано, что они не имели права вернуться или потребовать что-то обратно. Декрет стал законом и действует до сих пор.